Он спрыгнул на землю. И Скарлетт внезапно подумала, как приятно видеть нормального мужчину. не безрукого, не безногого, не окривевшего, ни желтого от малярии, не белого, как мел от боли. Крепкого, здорового мужчину. И хорошо одетого к тому же. И брюки, и сюртука Рэта были из одного и того же материала и сидели на нем отлично. А они болтались, как на вешалке,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 Поспешили удрать. «Вы не можете поговорить о чем-нибудь другом и подстегнуть лошадь?» «Не хватает еще попасться на глаза деду ли Мэри Уэзеру, когда он выйдет из своей лавки?» «Старик не применит все разболтать старухи Я хочу сказать, миссис Мэри Уэзер». Ред легонько стегнул лошадь кнутом, и она припустилась бодрой рысью через площадь пяти углов к железнодорожному переезду.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 Ведь никто же не думал, что война докатится и до их двора, и им в самом деле придется оборонять свой штат. О, как вы можете насмехаться! Вы — бессердечное чудовище! подумайте как кто там в этих войсках? Одни старые старики и совсем зеленые подростки. Что же, и этот мальчишка Фил Митт должен идти, и дедушка Мэри Уэзер, и дядя Генри Гамильтон. Я имею в виду не подростков, и не ветеранов Мексиканской войны. Я говорю о храбрецах вроде Уильи Гиннена, которые так любят щеголять в военной форме и размахивать саблей. А вы-то сами! Мимо цели, моя дорогая, я не ношу военной формы и не размахиваю саблей. И судьба конфедерации совсем меня не тревожит. Более того, меня в войска внутреннего охранения, да и в любые другие войска – ни нипочем не заманишь. После вестпоинта я буду сыт военной муштрой до конца дней моих. Но я желаю удачи старине Джо. Генерал Ли не может послать ему подкрепление, потому что янки не дают ему покоя в Виргинии. Поэтому войска Джорджии — единственное, на что он может рассчитывать. Конечно, он заслуживает большего, ведь это великий стратег». Он всегда ухитряется поспеть на место раньше Янки. Но ему придется все время отступать, если он хочет сохранить железную дорогу. И помяните мое слово. Когда Янки вынудит его спуститься с гор сюда, в долину, ему придет конец. «Сюда?» — вскричала Скарлетт. «Вы же прекрасно знаете, что так далеко Янки никогда не заберутся». КНСО всего в двадцати двух милях отсюда, и я готов держать с вами пари. Ред, взгляните, что это за толпа там, в конце улицы? Это же не солдаты. Что там такое? Да ведь это негры.